Да, вдруг начинаешь понимать смерть. Неизвестно почему и по какому поводу. И с этого момента все в жизни меняет свой облик. Вот уже пятнадцать лет, как смерть гложет меня, словно забравшаяся в меня червь, я чувствую, как постепенно, изо дня в день, из часа в час, она подтачивает меня, Словно дом, который должен рухнуть. Она так изменила меня во всех отношениях, что я сам себя не узнаю. Во мне не осталось ничего, напоминающего того бодрого, радостного и сильного человека, каким я был в 30 лет. Я следил за тем, как она окрашивала мои черные волосы в белый цвет и с какой злобной и искусной медлительностью. Она отняла у меня мою упругую кожу, мускулы, зубы, все мое прежнее тело и оставила мне только тоскующую душу, которую тоже скоро возьмет. Да, она искрошила меня подлая, незаметно и страшно. Секунда за секундой Работала она над разрушением всего моего существа. И теперь я чувствую смерть во всем, к чему бы я ни прикоснулся. Каждый шаг приближает меня к ней. Каждое движение, каждый вздох ускоряет ее отвратительную работу. Дышать, спать, пить, есть, работать, мечтать — все это значит умирать. В конце концов, жить — это тоже значит умирать. О, вы узнаете все это. Если бы вы подумали об этом хоть четверть часа, вы бы все поняли. Чего вы ждете? Любви? Еще несколько поцелуев, и вы утратите способность ею наслаждаться. Чего еще? Денег? Для чего? Чтобы покупать женщин? Завидная доля. Чтобы объедаться, жиреть и кричать напролет целые ночи от припадков подагры? Еще чего? Славы? К чему она, когда уже ушла, любовь? Ну, а что же после всего этого? В конце концов, всегда смерть. Я вижу теперь смерть так близко, что у меня часто бывает желание протянуть руку и оттолкнуть ее. Она покрывает всю землю и заполняет пространство. Я встречаю ее всюду. Насекомые, раздавленные посреди дороги, осыпающиеся листья, седой волос в бороде друга. Все это терзает мне душу, И кричит, вот она, она отравляет мне все, что я делаю, все, что я вижу, все, что я ем и пью, все, что я люблю. Лунный свет, восход солнца, необъятное море, прекрасные реки, воздух летних вечеров, дышать которым так сладко.